Часть седьмая. Кровь и ярость. Я видел странного зверя, летящего над болотистыми землями. О, таким был мой ужас, что я с трудом могу описать размах его кожистых крыльев и его могучий рык, поразивший меня. Это летящий в воздухе яд, но и бесконечная красота. Как мне хотелось прочесть его сердце, словно свое собственное. Но берегитесь, его крик приносит смерть. Из иллюстрированного бестиария Алькона Хибаста. Глава двадцать вторая Никс тщетно старалась предупредить отца о буре перепончатых крыльев, надвигающиеся на брэк и обитель. «Отец, ты должен мне поверить!» Он стоял перед очагом, где над жаркими углями кипела в котле густая похлебка. В руке отец держал длинную деревянную ложку, чтобы помешивать свою вечернюю трапезу и не дать ей подгореть. Слушая рассказ девушки о приближающейся опасности, старик щурился, однако на лице у него оставалась тень сомнения. «Нам нужно укрыться в надежном месте», — Никс указала на крышу. «Солома не выдержит натиска летучих мышей». Джейс шагнул вперед, поддерживая ее. Парень до сих пор не мог отдышаться после бега через весь брайка до дома Никс на краю болот. Щеки у него горели, словно угли в очаге. «Она права, вы должны прислушаться к ее словам». Отец Никс по-прежнему сомневался. Он еще раз помешал варево в котле. Старик готовил вечернюю трапезу для бастана, которую вел ворчуна на верхний уровень школы, и для аблина, заводившего стадо в загон. Он покачал головой и медленно скребел ложкой по котлу. Рассказ о крылатой смерти и возмездии определенно казался сказкой человеку, прожившему всю свою жизнь среди бескрайних топей, подмерный ритм шагов буйволов, тащащих волокушу в безмятежном спокойствии, сменяющих друг друга однообразных дней. Даже ароматы кашекорни и болотного зайца, кипящих в котле, казалось, стремились смягчить остроту слов Никс обещанием привычного уюта. «Не вижу надобности суетиться», — наконец сказал старик. «Этот старый дом многое пережил на своем веку. Он стоит здесь вот почти уже два столетия. Прекрасно выдержит любую бурю». «Только не эту», — настаивала Никс. Черной тени, сгущающейся у нее в затылке, она ощущала ярости надвигающегося урагана, готового снести все вокруг. «Мы можем укрыться в зимнем стойбище для скота», — девушка представила себе толстые бревенчатые стены постройки, в которой содержались молодые телята. Крыша у него из пластин сланца, вместо окон узкие щели, а бревна из деревьев старше брайка. «Если запереть ворота засовом, там можно будет переждать любое нападение». «Я не до конца понимаю, откуда вашей дочери известно то, что случится, но нам следует прислушаться к её словам», — кивнул Джейс. «Особенно если вспомнить, что король намеревается увезти Никс в азантию Каким бы прочным ни был ваш дом, нам лучше перебраться куда-нибудь в другое место, а по словам Никс, зимнее стойбище спрятано в глубине топий». «Да, парень, это так, но я не понимаю, с какой стати королю Торренто может понадобиться наша малышка никси Должно быть, ты ослышался». Никс в не переглянулась с Джейсом, сожалея о том, что здесь нет Бастана и Аблина. Она прекрасно знала, что упрямство является такой же неотъемлемой частью её отца, как и кровь Чтобы сдвинуть его с места, как и чтобы вытащить из трясины увязшую волокушу, обыкновенно требовалось несколько пар рук «Торговец Полдер, пожалуйста, поверьте своей дочери!» – предпринял последнюю попытку Джейс. «Даже настоятельница Гайл верит её рассказу». При упоминании имени настоятельница в крепостных стенах старика появилась трещина. Он повернулся к молодым людям, встревоженный и ошеломлённый. «Значит, она верит, да?» Задумавшись на мгновение, старик расправил плечи, очевидно, придя к какому-то решению. «В таком случае, парень, помоги-ка мне с похлёбкой. Когда мы закроемся в стойбище, нам понадобится наполнить свои желудки чем-то горячим». Никс облегчённо вздохнула. «Ну, наконец!» то Однако, прежде чем её отец снял котёл с углей, снаружи донёсся громкий стук. Входная дверь распахнулась настежь, Никс отпрянула назад, и Джейс поспешно заслонил её собой. В дом ворвался бастан, раскрасневшийся и вспотевший. Он лихорадочно обвёл взглядом собравшихся. «Нам нужно уходить!» — задыхаясь выдавил он. «Немедленно!» Никс попыталась понять внезапное появление брата. У него за спиной виднелась здоровенная туша ворчуна напряжённо пыхтящего. Огромный буйвол был впряжён в покосившуюся повозку, у которой отсутствовали задние колёса, а передняя ось была сломана. Что случилось? Ответом явилось появление следом за бастаном ещё двух фигур. Девушка узнала чёрное одеяние и алый пояс алхимика из тайна холма. Вместе с ним был ещё один человек. Струйный юноша, смуглый, с чёрными волосами и серыми глазами, в зелёном охотничьем плаще, заколотом крошечной серебряной стрелой. За плечом у него были лук и колчан со стрелами. Никс вспомнила, что юноша участвовал в шествии, поднимавшимся по ступеням школы. Он шёл позади телеги, которую тащил ворчун. «Бастан прав», — выдохнул Фрель, вот — «вот-вот сюда нагрянут рыцари и верлянские гвардейцы». «И это ещё не всё», — подумала Никс, — «сюда нагрянет кое-кто гораздо страшнее». Она уже слышала вопли тысячи летучих мышей, спешащих к поселению. У неё в голове звучали их пронзительные крики. Однако, судя по отсутствию реакции у остальных, пока что больше никто ничего не слышал. «Где остальные буйволы?» – учащенно дыша спросил у отца Бастан. «По пути сюда я увидел, что загон пуст». «Так оно и есть. К вечеру блин перегнал стадо в дальний». Бастан поморщился. «В таком случае нам придётся довольствоваться одним ворчином», – сказал он. «Я отведу его к пристани и запрягу волокуша Нам необходимо уйти вглубь болот!» С этими словами Бастан выскочил на улицу и подбежал к Ворчуну. Полоснув ножом по постромкам, он освободил старого буйвола от обломков. После того, как Бастан увел Ворчуна, отец Никс обратился к оставшимся мужчинам. «Что всё это значит?» В его голосе смешались недоумение и страх. «Зачем королевские рыцари идут сюда? Они собираются забрать и Никси?» «Возможно!» подтвердил Фрель. «Однако в первую очередь верховный градоначальник потребует удовлетворения за смерть жертвенного животного». Алхимик печально посмотрел на юношу с луком. «Я понимаю, почему ты поразил зверя своей стрелой Канты, но теперь неминуемо прольется кровь». Никс вздрогнула, вспомнив резкую боль в левом глазу. Ярость стрелой прожгла страх. Девушка поняла, кто был виновник. «Это ты! Ты убил летучую мышь!» набросилась она на молодого охотника. Тот не двинулся с места. Его лицо затвердело в каменном презрении, словно ему доводилось сталкиваться кое с чем похуже этой гневной тирады. "Поверь мне, девочка, это не было жестоким убийством", пришел на выручку юноша Фрель. "Принц Канта поступил так из милосердия, чтобы избавить несчастное животное от мучительной смерти в огне". Никс попыталась понять смысл его слов, унять бушующее в груди пламя, однако ей не давало этого сделать потрясение. Она уставилась на молодого охотника. «Он принц?» — ее отец ахнул, готовую упасть на колени. «Принц Кантри Массив, младший сын короля!» В смятении изумления загасили остатки гнева, и Никс снова услышала крики приближающейся крылатой орды. Она вслушалась в заполнивший ее голову гул, нараставший с каждым вдохом. Ее зрение сфокусировалось в одну проникнутую болью точку. Девушка зажала уши ладонями, стараясь заглушить пронзительные крики, а также удержать раскалывающийся череп». Фрель встревоженно смотрел на неё. «Что стряслось?» Его голос донёсся откуда-то издалека. «Они!» — едва слышно выдохнула Никс. «Они уже совсем близко!» Словно услышав её слова, маленькая тень низко пронеслась над брошенной повозкой и влетела в открытую дверь, ворвалась в дом. Все испуганно пригнулись, кроме Никс. Взмахнув крыльями, тень взмыла вверх и растворилась в полумраке под самым потолком. Стоявший рядом с Никс, принц упал на колено и схватил лук, накладывая на тетиву стрелу. Остреё нацелилось на крытую соломой крышу. «Не надо!» — воскликнула Никс. Подскочив к принцу, Джейс положил руку на лук, опуская его. «Выслушай её!» «Он не желает нам зла!» — сказала девушка, глядя вверх. «Это мой потерянный брат!» Нахмурившись, принц канта опустил лук, однако стрела по-прежнему лежала на тетиве. «Проклятие! Сколько же у неё братьев!» — пробормотал он. У Никс не было времени размышлять ни над его странными словами. Голова у неё продолжала дрожать от тысячи яростных криков, но теперь сквозь них прорезался более острый звук, проникший в самое её нутро, погасив окружающий мир. У неё перед глазами возникли два неясных образа, накладываясь друг на друга. Первый. Чёрное тело горит в огне, дымится и скручивается кожа крыльев. Лопается и обугливается плоть, обнажая кости. Сквозь пелену дыма над кострами светятся красные глаза. Сначала несколько пар, затем сотни, потом еще больше. Через мгновение пламя обоих костров гаснет от яростных взмахов огромных крыльев. Высоко вверх взлетают головешки и угли, осыпаясь на школу огненным дождем, следом за которым устремляются черные тени. Второй. Безжизненное крылатое существо лежит на ступенях девятого уровня. Его медленно затаскивают наверх веревками и крюками. Затем освобожденное тело остается на ступенях, крючьи и веревки исчезают. В небе вверху кружат два огромных создания, затем когтистые лапы бережно вонзаются в мертвую плоть. Сильный взмах крыльев — обдаёт потоком воздуха всех вокруг, и безжизненное тело поднимается над ступенями и уносится вверх, исчезая в пелене дыма костров. Вот она уже летит сквозь тучи, в своём последнем полёте направляясь к темнеющему вдали силуэту горы, окутанной туманом, где обретёт вечный покой. Чёрная буря улетает следом за ним, оставляя школу нетронутой. Вздрогнув, Никс возвратилась в тело, в тёплый уют своего дома. Ароматы кипящей похлёбки сменили ужас палёной плоти и сернистое испарение далёкой горы. Джейс успел подхватить её, прежде чем она упала. «Никс!» Судорожно вздохнув, девушка повернулась к своим спутникам. Кости её черепа всё ещё дрожали от бурлящей внутри энергии. Сделав над собой усилие, Никс заговорила. «Надежда есть, они посылают нам предостережение!» Девушка всмотрелась в тени под потолком, однако ее крылатый брат оставался невидим. Она оглянулась на принца, взиравшего на нее с неприкрытым ужасом. «Возможно, летучие мыши прочувствовали твое благородное сердце и теперь сами предлагают милосердие, однако их терпение имеет границы. Если тело их собрата будет сожжено, они обрушат на нас возмездие. Но если мы отдадим его останки нетронутыми, летучие мыши улетят и оставят нас в покое». Принц выслушал её, разинув рот от изумления. Фрель также был потрясён, однако его взор зажёгся восхищением. Он понял, что имела в виду Никс. «Значит, вы не должны допустить, чтобы труп летучей мыши был брошен в огонь». «Времени у нас хватит?» – встревоженно спросил Джейс. «Мы должны постараться». Алхимик схватил принца за плечо. «Возможно, тебе удастся убедить их в том, что смерти летучей мыши достаточно». Повернувшись к открытой двери, Канте обречённо вздохнул. «Другими словами, вы хотите, чтобы я поднялся обратно наверх, после того, как спустился вниз?» Сунув руку в карман туники, Джейс нащупал ключ. «Надеюсь, вот это поможет. Это ключ от лестницы алхимиков». Он протянул ключ принцу и его наставнику. «Этот путь более быстрый, и народа по путевам встретится меньше». «Спасибо», — Фрейль взял ключ. «Я хорошо помню эту лестницу ещё по тем временам, когда учился здесь». Он повернулся к Никс. Добьёмся мы своей цели или потерпим неудачу. Вам нужно укрыться в глубине трясины. Не одни только летучие мыши угрожают и Никс, и тем, кто ей помогает». «Будет сделано», – заверил его отец Никс. «Мы отправимся на зимнее стойбище на берегах Филфирской промойны». «Замечательно. Не знакомы эти места», – сказал фрель «Если нам удастся, мы будем искать вас там, но будьте осторожны. Будьте готовы бежать дальше, если потребуется». «Хорошо», — сказал старый житель болот. «В мирской трясине без осторожности долго не проживешь». Он бросил взгляд на маленький алтарь в углу, перед которым горели несколько свечек. Поцеловав большой палец, старик легонько постучал им по лбу, взывая к матери снизу, после чего кивнул Фрелю. «Постарайтесь сделать все возможное, и не будем терять времени». Зажав ключ в кулак, алхимик кивнул Канте. «Ты уже показал, как метко стреляешь. Возможно, своей стрелой ты спас школу». «Нельзя упускать такую возможность Мы должны заставить Горна прислушаться к нашим словам». «Я постараюсь», — принц пожал плечами. «Однако язык мой далеко не такой острый, как мои стрелы. Да и в воде я им гораздо хуже». «Посмотрим», — похлопал его по плечу Фрель. В дверях принц окинул ник с оценивающим взглядом, словно пытаясь найти что-то в её лице, затем развернулся и быстро вышел на улицу. Джейс подтолкнул девушку в противоположную сторону, в дальнюю часть дома, откуда был выход к пристани. «Поспешим, нам нужно присоединиться к твоему брату и оказаться как можно дальше от того, что будет, неважно, летучих мышей или королевских легионов». Канте быстро шёл следом за фрелем по улочкам Брайка. Даже в столь поздний час люди не расходились, продолжая обсуждать прошедших через деревню королевских рыцарей и гвардейцев. Повсюду слышались пьяные песни и громкий смех, Кое-где уже вспыхнули потасовки. Детвора носилась с длинными жердями, к которым на верёвках были привязаны бумажные летучие мыши. Тут и там на дымящихся жаровнях готовились рыба, мясо, поджаривался хлеб. Аппетитные запахи напомнили принцу о том, что у него полдня во рту не было ни крошки. Тем не менее, желудок его был стиснут тревогой и страхом. Когда впереди показались ворота обители, Кант окинул взглядом ведущую наверх лестницу, ожидая увидеть спешащих им навстречу рыцарей или краснолицых верлянских гвардейцев. Однако он не увидел ни облаченных в доспехи воинов, ни поднятые мечи. Похоже, получив в свои руки убитую летучую мышь, королевский легион вернулся к выполнению своей главной задачи, решив сначала довести до конца жертвоприношение и лишь после этого заняться нарушившим королевский приказ принцам. И все-таки народу на ступенях было еще больше, чем на улицах брейка Толпа снова запрудила лестницу после того, как по ней вниз с грохотом пронеслась сломанная телега. Казалось, все поселение собралось здесь, чтобы лицезреть сожжение крылатого чудовища. При виде столпотворения на ступенях принц в полной мере оценил ключ, зажатый в руке фрели Ему хотелось надеяться на то, что отдельная лестница обеспечит более простой путь наверх. И всё же, протискиваясь вместе с алхимиком к воротам школы, Кант оселился подобрать слова, которые убедят не бросать мёртвую летучую мышь в огонь. В первую очередь верховного градоначальника и оскара Пока что таких доводов у него не было. Пройдя под аркой, принц перевёл взгляд с Фреля, пробирающегося сквозь толпу зевак на два дымящих костра высоко вверху. Затем его внимание привлекло какое-то оживление слева, сосредоточенное вокруг здоровенной нескладной туши. Это оказался похожий на гору Гюн. Великан распихивал толпу, и люди пятились под его натиском, но пугаясь не столько его, сколько худую фигуру в плаще с низко опущенным капюшоном, которую Гюн оберегал. Исповедник Итхаас вышел из двери, вероятно спустившись по потайной лестнице иеромонахов. Двигаясь следом за телохранителем Исполином, исповедник тростью отгонял тех, кто дерзнул подойти слишком близко. Однако уже один вид святого человека служил достаточной защитой. Люди пятились, отходя на почтительное расстояние. Канте заметил, что татуированная полоска на лице у исповедника повернулась в его сторону. Поежившись, принц нырнул в толпу. К счастью, Витхаас, похоже, не заметил его. Развернувшись, исповедник последовал за Гюном, прокладывавшим дорогу к воротам. Вероятно, они возвращались к черной крытой волокуши, на которой переправились через болото. Вот отлично, век бы тебя не видать. Кэнто поспешил следом за фрелем Он нагнал алхимика у массивной дубовой двери, окованной железом, и тут сверху донеслись восторженные крики. Через считанные мгновения, подобно пламени по сухому хворосту, крики разлились по толпе зевак внизу. Принц отступил на несколько шагов назад, чтобы лучше видеть происходящее на вершине школы. Он ожидал худшего, и вскоре его опасения сбылись. У Канта в груди всё оборвалось при виде густого столба дыма, взметнувшегося над двумя кострами. Пылающие искры, подобно тысячам разъярённых глаз, поднялись в воздух. Загудели трубы, возвещая о победе, что вызвало новые громкие крики у собравшихся внизу. Принц бросился к Фрелю. Алхимик застыл на месте, схватившись за вставленный в замочную скважину ключ. «Мы опоздали», — пробормотал Канта. Алхимик выругался, чего на памяти принца не бывало никогда, и распахнул дверь настиж. Он оглянулся на Канте. «Я должен предупредить настоятельницу Гайл, а ты иди к остальным». Однако не успел Фрель переступить порог, как долгий, пронзительный вопль острый, словно осколок стекла, прорезал торжественный рёв труб. Радостные крики затихли, сменившись напряжённым молчанием. Люди неуверенно переминались на месте. Затем к первому воплю присоединился хор новых. Казалось, они звучали повсюду и нигде, отражаясь отголосками от всех поверхностей. Канта зажал уши руками, но ему не удалось укрыться от гнева и ярости этих воплей. От громких звуков у него клацали зубы, дрожали ребра. Он прищурился, спасаясь от силы, показавшейся ему ураганным ветром. «На юге небо затянуло темными грозовыми тучами». Буря стремительно надвигалась на школу, но тут внезапно пронзительный вопли разом затихли. Умолкшая чёрная волна вздыбилась вверх, готовая обрушиться на обитель. Все застыли, обратив вверх потрясённые взгляды. Канте понял, что медлить нельзя. Он схватил алхимика за рукав мантии. «Настоятельница должна была понять, что мы потерпели неудачу!» Принц потащил Фрелля прочь от двери. «А я знаю, болото не так хорошо, как вы. Если вы хотите, чтобы я помог проклятой девушке, вы должны пойти со мной». Алхимик колебался мгновение, затем сдался. «Ты прав», — он потолкнул принца к воротам школы. «И настоятельница поручила мне ещё одно дело на тот случай, если всё остальное не получится». Канте не представлял себе, что имеет в виду Фрель, и ему не было до этого никакого дела. В настоящий момент он думал только о том, как бы поскорее убежать куда-нибудь подальше. Они с алхимиком направились к воротам, и это оказалось как раз вовремя. Застывшая картина вокруг них наконец-то рассыпалась. Толпа поняла, что надвигается какая-то беда. Снова раздались крики. Родители хватали на руки своих детей, страх и ужас заставляли всех спешить к ближайшему укрытию. Охваченная паникой толпа оттеснила Канта и алхимика в сторону, но им удалось кое-как добраться до ворот школы и оказаться на улицах Брайка. Хаос следовал за ними. Они побежали, стараясь быть впереди самого худшего. Фрель, хорошо знакомый с местами, был впереди. Пару раз принц терял из виду своего быстроногого наставника, но затем снова находил его перед собой. Они петляли по улочкам, отталкивая и отпихивая в стороны жителей Брайка, и, наконец, впереди блеснули черным стеклом водотрясины. «Сюда!» — крикнул алхимик, устремляясь к маленькой лодке с парой скрещенных весел. Канте поспешил за ним, но споткнулся, услышав позади раздирающий слух хор диких криков. Вздрогнув, принц пригнулся, готовый поклясться, что самый воздух заметно задрожал от выплеснувшейся в него ярости. Оглянувшись, Канте увидел, как неудержимая черная волна накатилась на школу, разделяясь на тысячу пар крыльев. К стройному хору гневных воплей добавились новые голоса, сотни криков, пронизанных кровью и болью. В сгустившемся мраке затрубили трубы, такие слабые на фоне рёва безжалостной орды. Толпы, объятых паникой горожан, устремились к болоту. «Канте!» — заорал алхимик, заставив принца очнуться. Фрейли силился спустить плоскодонную лодку на воду. канта поспешил ему на помощь. Вдвоём они протащили лодку по каменистой земле и столкнули в воду. От сильного толчка лодка отплыла от берега, и им пришлось плыть за ней. Забравшись в лодку, Канта упал на банку, стараясь отдышаться. Он схватился за весло, а Фрель нашёл длинный шест и оттолкнул лодку дальше от берега. Сидя спиной к болоту, принц, что из силы, погрёб прочь от брайка. Другие жители спешили последовать его примеру. Люди рассеялись вдоль берега, лихорадочно ища всё, что могло держаться на плаву. Кто-то просто заходил в воду, бросая вызов тому, что могло таиться в чёрной трясине. Но было понятно, чем определялось подобное решение. Уж лучше неведомое внизу, чем неминуемая смерть сверху. И эти страхи оправдались, когда огромная чёрная тень размерами вдвое больше лошади низко пронеслась над объятой паникой толпой. Тень спикировала вниз. Острые когти схватили человека, бежавшего к плоту, и подняли его в воздух. Летучая мышь обхватила пойманную добычу, перевернулась в полёте, затем крылья широко расправились, и создание полетело вперёд, обрушивая на тех, кто внизу, кровь, куски мяса и сломанные кости. «Будь я проклят!» Канте принялся грести с удвоенной силой. Отбросив шест, фрейль низко пригнулся. Ученик и наставник встретились взглядами. На лицах у обоих был написан «Безотчётный ужас». Глядя назад, принц увидел, как чёрная бурлящая масса наверху школа начала стекать вниз по склонам. Новые крылатые тени устремились к берегу по крайней мере, нам удалось. Внезапно раздался громкий треск, и лодка подлетела вверх, получив мощный удар снизу. Канты и фрель взмыли в воздух. Принцу удалось удержать одно весло, алхимик отлетел в противоположную сторону. Оба тяжело рухнули в чёрную воду. Налетев на торчащее из болота дерево, лодка переломилась пополам. С бешено колотящимся сердцем Канта вынырнул, отплевываясь и тотчас же метнулся в сторону, увидев появившуюся из воды огромную чешуйчатую спину с зазубренным плавником. Однако чудовище, не обращая на него внимания, тотчас же снова скрылось под водой, спеша укрыться на глубине. По-видимому, не одни только люди торопились спрятаться от нападения с воздуха. К принцу подплыл фрель, отягчённый и промокший мантией. На лице у алхимика застыл красноречивый вопрос. Что будем делать дальше?» Повернув обратно к берегу, канта указал на костры вокруг знамен с гербом его рода. Горстка рыцарей собралась внутри, ощетинившись копьями и мечами. Пока что пламени и стали удавалось сдерживать летучих мышей на расстоянии. Вскоре сюда подоспеют и другие королевские легионеры. Несмотря на то, что у принца не было особого желания возвращаться к людям короля, он, оценив положение, решил воспользоваться старой пословицей. В шторм хороша любая гавань. канта поплыл к берегу, и всё же напоследок он ещё раз оглянулся, гадая, какая судьба ждёт остальных, и мысленно обращаясь к ним с молитвой. Надеюсь, вам повезёт больше, чем нам.